Из кустов у самой кромки воды вдруг вылетел разъярённый тип с ножом в руке. не привет, ни пока», – бешеный агрессор не сказал. Просто накинулся, попытался шамана убить. Почему? Ответа пока не было. «Хотя бы выжил», – мелькнула мысль. «Значит, шанс разобраться в происходящем всё-таки остался». В сознании вдруг будто бы сломалась какая-то заслонка и душу затопило чёрной вязкой субстанцией.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 Во всяком случае, до ближайшего посёлка лучше топать в одиночку. Если тут поблизости, конечно, есть посёлки. Не менее важным был вопрос, а стоит ли заглядывать в посёлки, даже если они поблизости имеются. Защищался, выживал, это понятно, только надо ещё доказать, что лишь защищался. Отпечатки на ноже оставили оба, так что кто нападал для полиции будет тем ещё вопросом. «А чёрт, опять понесло!» Шаман решительно поднялся. «Действовать надо, а не рассусоливать. Возможно, если уйти отсюда вовремя, не придётся ничего никому объяснять. До населённого пункта или до шоссе – без разницы. А там Попутка и Поминай, как звали...» Шамана вдруг словно прошила током. «Попутка? А как сюда приехал?»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 Только вода не плескалась, и листва шелестела не мелко часто, как в прибрежном Ивняке, а серьёзно, размашисто, объёмно, как, впрочем, и полагается зелени зрелых берёз. Спокойно здесь было. И всё-таки шаман больше не расслаблялся ни на минуту. Во-первых, ему показалось, что в этом спокойствии есть какая-то фальшь. Вот вроде бы всё нормально, даже красиво, хоть и погода хмурится. А что-то не так.